третьей категорией КБМ. Если бы один, я бы пошёл. Одевке им ещё два курса. Рост вдруг отключился и сонно посапывая уронил голову на грудь. Старик внизу разогнался и сделал ласточку, ласточкой подъехал к скамейке, где лежала его одежда, потом отстегнул ролики и стал прохаживаться. Рост не просыпался. Юрк тихонько вытянул ноги, сунул под голову сумку и стал смотреть в небо. Прошло полчаса, может, час. Фискот ещё осталась, вдруг открыл глаза Рост. Давай допьём, да и собираться время. Они снова устроились на самом насеречного трамвайчике, и снова Рост задремал. "Ростислав Михайлович, ну что вы всё время спите?" Рост открыл глаза. Вита, когдат немц в прибудет, пора вроде. А кто её знает? Она же не говорит, чтоб не встречали. Слушай, Юрк, а сестрёнку-то у неё не охоти, не показалось она мне. "Дай вы ей", усмехнулся Юрка. У неё даже личка скосоротило, когда вы на вокзале появились. Ну так. Парень-то какой. Рост подбоченился и провёл пальцем по несуществующему самдефке вереницы. Расскажи эти героическое, проконючил юрко военное. Рост зевнул, не моё амплуа. Он потёр грудь посередине пиво, чтоль старое и жжёго, с роду не было. Сегодняшнее соды дома выпейте. Расскажи эти, рассыслав Михайлович. отпристал как банный лист. Что я тебе, чтец-декламатор? Кстати, о декламаторах. Стишок могу, называется Батфеслаум. Собственно, сочинение, только без вопросов. Понял, понял? Нет? Значит, нет. И нальют вина, и без чувства вины поднимут круглые кружки выше за тех, кто выжил. За тех, кто вышел сухим из воды и живым из войны. За тех, кто ни разу не был убитым, за кем война не защёлкнула пасть, за тех, кому не случилось пасть смертью храбрых на поле битвы, на поле битвы, на битом поле, с прибитым овсом и подбитыми танками, где вороны трудятся над останками. От трупы тихо хохочут от боли. Выпьют за бомбы, что не упали, за неразорвавшиеся семени, за осколки, прошелестевшие мимо, за пули, которые не попали, за тех, кто пережил, выжил, ожил, за тех, кто не спит за могильными снами, за тех, кто вынеся из боя с нами и собственный продрявленной коже. Глава 3. Тёщенька тебя, прокричал в коридоре Михаил Васильевич. Юрка подскочил к телефону. Я приехала, прокартовила Вита. Собака жива? Привези опять у меня рожно наге, еле доползла. Сметаны по дороге купи. Сметаны Не понял, Юрка, ногу мазать. Ладно, не покупай, у соседей возьму. Рост живой? Я ему звонила, нету его. Живой. Мы с ним сегодня пиво на Ленинских горах пили. Прекрасно. Жду тебя, Юрик. Собаку не забудь. На лестнице был слышен смех Виты. Юрка позвонил. "Открыто", крикнула Вита. В ответ на её недослынное "ре" Юрка как всегда улыбнулся. А котя протяжно зевнул, выгнув язык ладнёй. Юрка толкнул дверь, брякнул колокольчик, привязанный к ручке. Коте рванулся в комнату, поскользнувшись на лакированном полу. Убери, взвизгнула Вита. Всё, Лёнечка, всё, целую. Тут собака пришла Юркина. Да он привёз, лечиться буду. Уже чего-то жрёт. Всё. Вита окончила разговор с отцом. Других Лёничек в её обиходе не было. "Что от меня ещё надо?" спросил Юрка, входя в комнату. "Во-первых, чтобы ты не хамил прошедшей тёще". Улыбаясь, сказала Вита: "Так ты", подставляя Юрке щёку. Сама она целоваться не любила из-за помады и просто не любик поцелуем.